значит, не зря они там бегают». «Кто?» «Да, так». Месяца за два до судьболомного злоупотребления Свирельникова послали по служебной необходимости в Министерство обороны. Он шел по-длинному, как переход в метро-коридору, высматривая искомый кабинет. По сторонам в две шеренги выстроились могучие полированные двери с кожаными табличками на которых золото будто в Колумбарии были оттиснуты бесчисленные фамилии неведомых военачальников. Давно замечено. Министерские помещения отличаются злоказненными бермудскими аномалиями, и кабинет никак не отыскивался. Пропал точно, сквозь землю провалился. В результате Михаил Дмитриевич забрел в какой-то пустынный коридор на Аппендикс, остановился перевести дух и вдруг с изумлением увидел, Как по красному вощеному паркету катится волоча хвостик. Пушистая серая мышь. А следом, по-адъютански, семенит вторая, помельче. Игнорируя офицера, грызуны спокойно достигли стены и скрылись под плинтусом. Мыши. В самом сердце обороноспособности страны. Эта мысль поразила и долго не давала покоя капитану Сверельникову, наполняя души предчувствием надвигающейся опасности. Так и случилось. Из армии его выгнали без жалости и даже с какой-то радостной торопливостью, то ли демонстрируя начальство преданность антиалкогольному делу, то ли мстя товарищу по оружию за связи в верхах, с которыми, наконец-то, можно было не считаться. В день получения паспорта, снова став гражданской личностью, он напился с горя и безумствовал две недели. Даже узнал, что такое запойные черти, похожие на шевеляющиеся по углам чернильные клякцы, излучающие ужас. Когда, наконец, Михаил Дмитриевич очнулся, то увидел смотревшую на него с годливой жалостью жену. «Эх ты, слабак!» — сказала Тоня. «Без Валентины Петровича ничего не можешь». «Я не слабак», — еле выговорил он. «Слабак!» – Убежденно повторила она и уничтожающе махнула рукой. Собственно, это презрительное «слабак» и этот уничтожающий взмах руки сделали Сверельникова тем, чем он стал. Загладить вину перед Тоней можно было только одним – внеочередным ремонтом квартиры. Редкая супруга способна долго злиться на мужа, который, вырядившись в старье и надвинув на брови сложенную из газеты шапочку, Решительно срывая со стен старые обои, словно одежду, со страстно желаемой жены, упорно уклоняющейся в перевоспитательных целях от постельных обязанностей. Михаил Дмитриевич так и поступил. Благо, на не устроился, свободного времени у него было навалом, а сбережения кое-какие на книжке имелись. Правда, более-менее приличные импортные обои, линолеум, не говоря уже о сантехнике, достать в ту пору было практически невозможно снова пришлось обратиться за помощью к святому человеку. И тот свел родственника с Петром Никифоровичем, начальником одной хитрой конторы. Тот подсобил с дефицитом, а потом, проникнувшись сочувствием, устроил Свирельникова через своего зятя Олега Башмакова с чудным отчеством Трудович в охрану НПО «Старт». Искупая грех виноблудия, капитан запаса самоотверженно вершил многодневный ремонтный подвиг, И особенно ему удалось в ванной. Он выдолбил в стене нишу, в которую вмонтировал большое зеркало. Пол стены Михаил Дмитриевич изобретательно выложил разноцветной югославской плиткой, а потолок отделал тонкой, покрытой лаком вагонкой. Сюда же добавилась розовая чешская тройка, уступленная с небольшой доплатой Петром Никифоровичем. После типового советского санузла все это казалось художественным произведением, Тони, наконец, простила мужа, причем прямо в новой ванной, и запотевшее зеркало смутно отразило прощение во всем его разнообразии. Довольно редком для супругов с таким стажем. Но самым неожиданным итогом искупительного ремонта стало даже не примирение с женой, а то, что сверельников обрел новую мирную профессию. Вскоре к ним зашел сосед с верхнего этажа ювелир надомник и попросил Михаила Дмитриевича за очень приличное по тем временам вознаграждение сделать ему такую же замечательную ванную. Оказывается, Тоня не удержалась и похвасталась результатами ремонта.